Пожилой патрульный станции улица 1905 года проверял документы Нюты до странного долга. Остальные челноки уже давно топтались рядом, а он все разглядывал временный пропуск девушки, выданный еще на Тушинской, с отметками о пребывании на других станциях, шевеля губами, словно пытаясь что-то высчитать. Наконец патрульный, видимо приняв какое-то решение, объявил «Что ж, добро пожаловать!» И, сложив пропуск, он решительно сунул его себе в нагрудный карман. Нюта ь растерялась. «А а как же документы?» – заикаясь, пролепетала она. «Ничего, ты отдохни пока», – несколько смущенно протянул мужчина. «Давай я тебя отведу в столовую и скажу, чтоб покормили. А тем временем, глядишь, все и выяснится. А вы?» – он обратился к челнокам, и в голосе его прорезались жесткие нотки. «Чего толпитесь?» «Забирайте свое барахло и ступайте с Богом!» Отводя глаза, попутчики быстро попрощались с Нютой и, подхватив тюки, пошли по платформе. Ася, проходя мимо, быстро пожала ей руку и, кажется, всхлипнула. «Ну что ж, пойдем и мы, что ли?» Приобняв девушку за плечи одной рукой, предложил патрульный и крикнул товарищу. «Вовик, я в комендатуру, ты за старшего!» Покорно идя рядом с мужчиной и машинально разглядывая станцию, казавшуюся родной сестрой баррикадной, хотя и сильно подросшей, высокие квадратные розовые колонны и покрытые таким же розовым мрамором стены, Нюта отчаянно ломала голову. Что там еще нужно выяснять с ее документами? С одной стороны, поводов для серьезной тревоги не было – Пропуск подлинный, все штампы на месте, к тому же никто здесь про нее ничего не знал. С другой, пограничник явно темнил. К тем временем они подошли к большой брезентовой палатке, внутри которой обнаружилось четыре пластиковых стола из десяток таких же стульев, некоторые с обломанными спинками». В глубине виднелась железная печь, состоящая на ней большой закопченой н кастрюлей, в которой помешивала черпаком пожилая женщина. — Присядь, — велел Ньюти постовой, — я скоро. Подойдя к поварихе, он что-то прошептал ей на ухо, кивнув в сторону девушки, а потом быстро вышел из палатки. Выглянув следом, Нюта обнаружила, что идет он не обратно к блокпосту, а в самый конец зала, где виднелся какой-то закуток, огороженный листами фанеры и накрытый сверху странными волнистыми листами серого цвета. «Угощайся, дочка!» Оказывается, повариха уже поставила на стол рядом с Нютой, налитую до краев миску похлебки, исходящую ароматным паром и ложку. У девушки, последний раз видевшей горячую пищу еще утром, Сразу заурчала в животе. «Спасибо!» — кивнула она и принялась за еду. Что странно, повариха не спешила уходить. Присев за соседний столик, она смотрела на нюту, подперев голову рукой. Девушка мысленно хлопнула себя по лбу, отложила ложку и полезла в карман, где лежали ее патроны. «Сколько с меня?» — казалось, повариха даже испугалась. «Что ты? Что ты?» Замахала рукой она. «Кушай на здоровье, деточка!» И посмотрела на Нюту, как ей показалось с жалостью, а потом еще и протяжно вздохнула. Пожав плечами, та вернулась к еде. «Странные они здесь какие-то», — думала она. «Сначала документы отбирают, потом кормят бесплатно». После еды Нюта почувствовала, что у нее буквально слипаются веки. Слишком уж насыщенным оказался этот день. «Простите, пожалуйста», — обратилась она к поварихе, которая что-то крошила на доске длинным ножом. «А этот вот мужчина, который меня привел, он скоро вернется?» И, не удержавшись, широко зевнула. «Притомилась», — всплеснула руками тетка. «Так пойдем, приляжешь пока. Ножки вытянешь, тут близко». и т и и впрямь оказалось недалеко. В нескольких метрах от палатки стояла металлическая жаровня с углями, вокруг которой были постелены матрасы. Буквально рухнув на один из них, Нюта подложила под голову свой рюкзак и провалилась в глубокий сон.